Голова третья. Уважаемый, а это означает, что мы эльфы? указал Лёха на растрепырки выглядывающие из-под его волос. Совершенно верно, кивнул мужчина. Вы светлый эльф, а ваша подруга тёмная эльфийка, то бишь дроу. Что ж, тёмненькая, так тёмненькая. Я ничуть не против, они клёвые, мысленно пожалая плечами. Товарищ же мой придерживался иного мнения относительно выбранных для нас персонажей. «Тьфу ты!» – зло сплюнул он. «А я оркам хотел. Почему вы нас поместили именно в этих чаров, а не позволили создать самостоятельно?» «Да, кстати, Денис Егорович, почему мы дети...» Почему принадлежам представителям разных народов и почему выбор пал конкретно на эти расы? Подхватила я, догадываясь, что всё перечисленное не спроста. Ну, в двух словах и не объяснишь, стал юлить бархатный проходимец. Скажем так, у меня имеется план, и для его успешного осуществления вам придётся порулить именно такими немного нестандартными персонажами. «Хорошо, допустим, но где интерфейс?» взъерепенился Лёха. «Мы без Худа, что ли, гамать должны? Слепые и тупые, словно не PC!» «Худ» от английского Head-Up Display. Графический интерфейс пользователя. Система предоставления визуальной информации. В играх HUD обычно обеспечивает доступ к меню, а также отображает такие показатели, как уровень жизни, магии, время, специальные способности, основные характеристики, прицел, наносимый и получаемый урон, деньги, оружие и так далее и тому подобное. ГАМАТЬ от английского game игра, играть компьютерную игру. НПС или NPS от английского non player character NPC самостоятельный персонаж, неуправляемый игроком персонаж, он же НИП, персонаж управляемой программой NPC могут быть дружественными, нейтральными или враждебными. Неигровые персонажи служат важным средством создания игровой атмосферы, мотивируют игроков совершать те или иные действия и являются основным источником информации о мире и сюжете игры. Не волнуйтесь, друзья мои, без игрового интерфейса не останетесь. Да, и когда же его подключат? А вот прямо сейчас и подключу. Только давайте сразу договоримся, что изучать его будете лишь после того, как закончу League of А, Бивио Гермелон пока лишь маленькую демонстрацию проведу. Остальное потом сами. Ну так чего ждём? Давайте подключайте. Засуетился Остроухий пацан. Монов закрыл глаза и застыл как изваяние. Я даже успела подняться, доковылять поближе к мужчине и помахать рукой у него передносом. Как раз в этот момент окружающий мир вдруг моргнул и погас. Затем вернулся, но уже в окаемлении различного рода шкал, барчиков иконочек и надписей. Рядом удивлённо ахнул Лёха. Демонов открыл глаза и уставился на мою руку, которую я забыла убрать от его лица. Хм, скривился будущий Гэм. отвёл я мою конечность в сторону и огляделся. Чего бы вам такого показать? Я тоже оглянулась и с удивлением обнаружила, что полянка, на которой мы с Алексеем развились, имеет весьма плачевный вид. Несколько деревьев сломано, пара выворачивана из земли с корнем, да и вообще создавалось впечатление, что пока мы тут вонялись в отключке, через малиник промчалось стадо бегемотов. Судя по всему, Гермиона тоже поразила увиденное, так как он присвистнул, а потом широко улыбнулся и с возгласом: "О, предложил. Хотите узнать, с чего это вам так резко поплохело?" и удовлетворившись нашими слёх и неуверенными кивками, велел Задержите свои взгляды на кустах, с которых вы так неободуманно елись ягод, ведь ели, правда? Так это же просто малина. Разве запрещено? буркнул Лёха, но на куст всё-таки уставился. Я сделала то же самое, и буквально через 2 секунды рассматривания местной флоры над кустом всплыло полупрозрачное окошко с описанием. Название растения: малин ложная, медвежья ягода. Класс: волшебное. Тип: ядовитое. Категория отравления: лёгкая. Описание: довольно редкое растение, иногда встречается в лесах Алан-Арна. От кустов малины обыкновенной можно отличить по форме листьев. Если различия лишь в форме листьев, неудивительно, что мы, городские жители, не заметили разницы. Кто из нас помнит, как они должны выглядеть у нормальной малины? Эффекты, получаемые при употреблении в пищу, положительные. Сила плюс один от каждой ягоды. Ого-го, то есть горсточку съела и я супергерл? Мысленно опешила я, дочитав до положительных эффектов. А отрицательные – ловкость минус один от каждой ягоды. Побочные – галлюцинация, амнезия, блокировка всех видов чатов, кроме личных сообщений. Однако пробежав глазами по тексту, дальше слегка погрустнела и произнесла. «Да уж, ничего себе малинкой полакомились!» Примечание. Длительность баффов и дебаффов определяется из расчёта одна ягода равна 1 минуте воздействия. Максимальная величина временного отклонения характеристик от номинального значения не более 30 пунктов. Баф от английского buff положительный эффект. Временное усиление игрока. Как правило, под действием специального заклинания срок бафа либо фиксирован, либо длится до его отмены игроком. Дебаф противоположность бафа. Временное негативное воздействие на игрока или моба отличное от прямого нанесения урона. Как правило, для любого качества, которое может быть увеличено бафом, существует уменьшающий его дебаф. Так это мы всё под малиновым кайфом натворили, восхитился Алексей, обводя рукой полянку. Плюс 30 к силе и отключённые мозги в придачу страшная смесь, ухмыльнулся Гермион. Мы похихикали, представив, как тут зажигали и как это выглядело со стороны. О том же, что тут происходило на самом деле, можно было только догадываться. Ибо память бессильно буксовала, а любые потуги в этом направлении отзывались противной болью в околовисочных областях и лёгким головокружением. Кстати, вспомнила я ещё кое-что. А как насчёт болевых ощущений? Когда меня крызла местная киска, было, мягко говоря, не очень приятно. О, прости, мне жаль, что тебе пришлось это испытать. Действительно, ощущение не из приятных, но это всё потому, что был недоступен интерфейс и использовалось значение болевого порога, принятое по умолчанию, однако теперь вы сами вольны отрегулировать его по желанию. Полностью, конечно, не отключается, обратная сенсорная связь должна присутствовать, но до уровня комариного укуса передвигать движок вполне можно. Отлично. Это будет первое, что я изменю в настройках, пообещала я. В меню много различных опций, которые позволят сделать ваше пребывание в Ала-Арге более комфортным, заверил нас наш протеже. Однако прежде давайте, как и договаривались, побыстрее закончим с формальностями. Так мир выходит называется Ала-Арн, сообразила я. Да, Красиво звучит, а что означает? Честно, не знаю, пожал плечами Гермион. А разве это важно? Всякое может быть, ответила я. "Молоди, вдруг в местных исторических хрониках какая-нибудь подсказка скрыта. Может, без выполнения некоего связанного с этим наименованием простенького, но случайно не активированного задания, дальнейшее время препровождения здесь теряет смысл". И потому европейские геймеры разбежались. Хм, Монов задумался, затем пообещал: "Хорошо, Тая, постараюсь выяснить, потом сообщу. А ещё, Денис Егорович, как вы с коллегами позиционируете себя для аборигенов?" по любопытству улёха. "Согласно задуманному разработчиками сценарию, история такова. В Валаарне Вот и же много тысяч лет идёт игра. Даже не игра, а своего рода пори, заключённая между самыми могущественными магами этого мира, между архимагами, и НПС воспринимают меня как одного из них. Сами архимаги, как вы понимаете, в игре участия не принимают, а действуют через посредников, привлекая помощников со стороны. А вдобавок ко всему, И если эти помощники из другой вселенной, Гермион мечтательно прикрыл глаза, то это вообще самый писк. Ала Арняни, их называют химерами. Химерами? удивлённо переспросила я. Да, это от искажённого геймеры, пояснил архимаг. Хотя принятое в энциклопедических словарях определение этого слова тоже очень даже подходит. Таким образом получается, что вы мои химеры. А точнее, пешки, обречённо подкорректировал Лёха. Ну нет, Алексей. Это черезчур унизительно. Я предпочитаю термин представитель, обиделся Гермион. Хотя, как ты понимаешь, любая пешка может стать ферзём, ну или королевой, глядя на меня, Так что если местные вас раскусят, а они рано или поздно непременно обратят внимание на ваше чутное поведение, объявят вас химерами архимагов. И как это может повлиять на наши отношения с НИПами, поинтересовалась я. Правильный вопрос, подтянул уголки рта вверх кандидат в ГМ. Есть большая вероятность того, что тогда вы рискуете утратить преимущество, обусловленное малолетством ваших персонажей. Поэтому предпочтительно как можно дольше не показывать своей истинной природы. К химерам уместных весьма насторожённое отношение, и будучи раскрытыми, вам придётся изрядно попотеть, чтобы вновь завоевать их расположение. Стоп. Давайте-ка по порядку. Сперва разберёмся с нашими персонажами. Я запнулась на слове персонаж, так как воспринимать себя такую живую и настоящую, набором пусть и очень реалистичных размеров с молекулу пикселей, было, мягко говоря, непривычно. Что там с нашим малолетством и чем для нас так важно расположение NPS? Вот вот. по своему обыкновению влез в лесу разговор Лёха: "Если уже внедряете нас в стан врага, да ещё требуете подольше сохранять инкогнито, то нам, как настоящим шпионам, нужна правдоподобная легенда". "Ну, про врага это вы совсем уже загнули, Алексей", улыбнулся наш новый начальник. "Но вопросы в общем-то правильные. Только задавайте их, пожалуйста, не все скопом, а тоже по порядку. Договорились? Хорошо. Вернёмся к нашим расам и возрасту. Почему выбрано именно такое сочетание для начала полебопытства лояя? Как я уже упоминал, кандидатов на пост главного гейм-мастера пятеро, и стратегию для своих представителей каждый из нас разрабатывал самостоятельно. исходя из личного опыта, знаний и видения ситуации. Признаюсь честно, светлые эльфы и дроу из всех фэнтезийных народов вызывают у меня наибольшую симпатию, поэтому при изучении документации я делал основной упор конкретно на эти расы. Так что в том, что для осуществления моего плана понадобились остроухи и бета-тестеры, нет ничего неожиданного. Другое дело ваш возраст. Тут действительно необычный случай. И в чём же его необычность, кроме низкого роста и слабости в мышцах? Может, уже прекратите бродить вокруг да около и поделитесь наполеоновскими замыслами, наседал я. От чего же не поделиться? С низкодитно улыбнулся Монов. Для того здесь и нахожусь. Как я уже неоднократно упоминал, вселенная Алла Арна уникальна и совсем не похожа на другие миры бессмертных. Как и везде, здесь имеются стартовые локации, но вот начало игры для каждого игрока проходит по-разному. Для любого вновь созданного персонажа система генерирует индивидуальный мини-квест. И вообще, сразу замечу, что 80% тематических поручений есть инициативные проделки местного и скина, и только пятая часть всех заданий отдана на откуп игровым мастерам, которые в основном куют глобальные эпические сценарии. Однако в вашей биографии творил не искусственный интеллект, а я. А разве это честно? Тут же изогнула я бровь. Да, это вполне допускается правилами. Заверил меня Денис Егорович, мои конкуренты поступят аналогично. Нам даже рекомендовали потренироваться на небольших заданиях, чтобы, так сказать, набить руку. Если же вы опасаетесь, что кто-то из соперников получит необоснованное преимущество, то не стоит беспокоиться. Шаблоны любых внедрений всё равно перепроверяются и скином, дабы исключить разновороды нисты, ковки с игровой вселенной и разбалансировки механики игры. "Эт правильно", одобрил под успокоившийся Лёха. После долгих препираний с контролирующим ИИ я сочинил для вас правдоподобную душещипательную историю. от которой другие эльфы просто разрыдаются от жалости. Гермион на секунду задумался, затем продолжил. Как-то я обратила внимание, что в письменах обоих рас довольно часто упоминается переживание по поводу их малочисленности и низкой рождаемости. В связи с этим, понятное дело, у обоих народов сложилось очень трепетное отношение к потомству. И тогда я придумал ход с антивандальными персонажами. Что за персонажи такие? А задача на поскрёба затылка клёха. То есть ваша главная ставка наш повышенный социальный статус. В отличие от друга, сразу догадалась я, к чему клонит человек в бархате. Мы все такие бедные и несчастные, нас всем жалко, нам все помогают. «Нас все любят, нас всему учат, так?» «Типа того», – расцвёл в улыбке Гермелон. «Кстати, проверьте, пожалуйста, журналы заданий. Стартовый квест уже должен в них появиться». Действительно, иконка в виде пухлой книжечки с торчащими цветными лоскутками, заложенными меж страниц, призывно мигала жёлтым цветом. Задание «Новый дом», тип одноразовое уникальное. «Приветствуем тебя, избранная, и поздравляем! Взор могущественного архимага Гермелона пал на тебя, отныне ты одна из его химер». Однажды в верховных водах Эйне смелый охотник по имени Эль-Рахот Нашел корзинку с младенцем, плывущую из мангровых топий. То была ты, девочка из расы дроу, из вечных врагов светлых эльфов. Но твои приемные родители всегда слыли чудаками среди сородичей, поэтому неудивительно, что Эль Рахот и его супруга прекрасная Анфирель, ни секунды не колеблясь, решили удочерить милое дитя. С тех пор на протяжении долгих 12 лет ты вместе с приёмными родителями и сводным братом мирно жила в уединённости от остальных представителей своего народа. Дикая роща, являющаяся буфером между светлым лесом и великой степью, приняла вашу семью и стала для неё вторым домом. Но сегодня утром, к несчастью, в ваш уютный уголок изобрёл крупный отряд орков, беспощадных варваров великой степи. Уф, страсти какие, подумала я и продолжила чтение. Увы, в неравном бою Элераход и Анфирель пали смерти у храбрых, однако ценой собственных жизней Им удалось спасти своих чад. Отвлекая зелёных разбойников на себя, мама и папа дали вам с братом возможность сбежать. Опасность миновала, но всё же детям не выжить одним в дикой роще. Вступайте вниз по течению и найдите себе новый дом. Цель задания: Найти приют среди сородичей, завладев новым жилищем, построив оное или получив в личное пользование комнату в доме дружественных существ – награда не определено. Принять? Отказаться? «Ну, как вам плод моих стараний?» – гордо спросил гейм-мастер, как только мы ознакомились с текстом квеста. «По-моему, ничего экстра-выдающегося», – вредно отозвалась я. «Просто вы зрите лишь верхушку айсберга», – надулся мужчина, и не представляете, как пришлось извернуться, чтобы придирчивый ИИ пропустил эту легенду. «Мне пришлось искать подходящих под необходимые условия реально существующих НПС со своей историей, а потом подгонять под неё квест». Так вы что, вот так просто взяли и зарезали четверых эльфов ради нашего внедрения? С ужасом уставилась я на мужчину. И что тут такого? пожал плечами демонов. Это же не живые существа, а набор цифр. Но разве обязательно было их убивать? Никто же проверять не будет. А вот тут, таечка, ты глубоко заблуждаешься. Я уже говорил, что местный искин очень продвинутый. Эльфы могут выслать разведчиков для проверки ваших слов. Представьте, если они обнаружат здесь живых и здоровых клонов тебя или твоего друга. Ваша репутация сразу упадёт ниже плинтуса. Они бы разве не возрождаются? Опешил я. Вала Арни нет, мотнул головой Гермион. Деня, да не переживай ты так-то. Это же просто программы. Пускай очень сложные и очень точно эмулирующие поведение и эмоции. На деле я всего лишь затёр часть кода, и даже правильно сказать не затёр или удалил, а переназначил адресацию. Ведь на деле и скин не совсем стирает из памяти набор процедур того или иного разумного персонажа, а как бы переводит его в резерв. где тот становится в очереди на перерождение. А вдруг на погибшем NPS был завязан квест, кому тогда сдавать итемы? округбил Газалёха. Итем от английского quest item предметы, которые необходимо собрать в процессе выполнения задания. Бывает и такое, но проблем не возникает. потому что даже в специфических заданиях функции по сопровождению приключений автоматически подхватываются другими НПС – передача по наследству, приказ начальства или благодаря иным, сгенерированным согласно сценарию событиям. А ссылки в квестах динамически изменяются. «Но зачем такие сложности?» – не понимала я. Если для каждого нового игрока придется вырезать целую семью неписей, которые не воскресают, то на всех их просто не хватит, да и править вручную алгоритмы – ерунда. «Нипов в мире Алла Арна на самом деле очень много, так что хватит на всех, еще и останется», – рассмеялся кандидат в ГМИ. И прошу не забывать, что это только у бета-тестеров штучные стартовые квесты. Причина проста: дополнительная маскировка от конкурентов, так найти вас и помешать будет гораздо труднее. Кроме того, до поры до времени я намерен скрыть ваши отношения к химерам и от неигровых персонажей. Зачем это нужно, объясню немного позже. Обычные игроки будут начинать с заданий, предоставленных И скином. Давайте теперь о магическом даре и других умениях поговорим. Без церемонно влезв в беседу Лёха, которому было глубоко наплевать на то, сколько виртуальных душ и ради чего закупил демонов, какие бонусы дают нам наши расы? Тут всё довольно близко к классической литературе нашего жанра. Базовые характеристики тёмных и светлых хельфов весьма схожи. И те, и другие имеют абсолютную память, повышенную регенерацию, быструю реакцию, большую, чем у людей, силу, колоссальную выносливость, улучшенную скорость зрения, слух, обоняние. Неплохо, а абсолютная память это как? Поинтересовалась я. Это значит тайм, что всё, что ты прочтёшь, увидишь, услышишь, унюхаешь или почувствуешь каким-либо органом чувств, всё это отложится в твоей прекрасной головке навсегда. И лишь пожелав, ты сможешь вспомнить это в любое время до последней точки или пятнышка на странице, до последнего запаха или мимолётного ощущения. нужная информация будет тебе предоставлена в графическом, текстовом или ином приемлемом виде то нам профессор начал толковать монов как живой компьютер вот бы такую халяву в реале мечтательно закатил глаза Лёха в институте отличником был бы повышенную стипендию получал бы Эльфы действительно учатся поразительно быстро, согласился Гермион, но не всё так радужно в ушастом королевстве. Магический дар у детей просыпается только к 18 годам. До этого приходится качать боевые умения и ремёсла. Поэтому и у вас магия временно заблокирована. Ну, а по поводу скиллов, чем порадуете? Какие нам положены умения? На чём акцентировать внимание в первую очередь, а на чём вообще можно не заморачиваться? Интерфейс я подключил, дальше сами сориентируйтесь. Главное, что вам следует знать, здесь открытая система прокачки персонажа и рост способностей практически не зависит от уровня, а как раз наоборот. Растут только те навыки, которые ты используешь. И чем чаще, тем быстрее идёт процесс прокачки. Кроме того, можно как заблагорассудится пробовать сочетать различные умения и таланты, что даёт возможность получить очень необычные комбинированные классы. А уровень тогда зачем? Продолжил пытать Монова Лёха. С каждым новым апом ты получаешь стандартную прибавку ко всем имеющимся атрибутам. К гибеличине левела также привязаны допуски на выполнение ряда квестов, ограничения на ношение брони, оружия и бижутерии определённого ранга, диапазоны доступных для изучения способностей, ну и ещё некоторые дополнительные бонусы. И сразу сделаю маленькую подсказку. Бездумно качать всё подряд не рекомендую. ап от английского up вверх переход игрока на следующий уровень обижайте гражданин начальник совсем что ли за нуба в нас держите насупился Лёшка нуб сленг английский нуб от английского newbie игрок низкого уровня либо игрок с плохим знанием игры Вас не поймёшь, Алексей. То требуете доскональных инструкций, то дуетесь, если вдаюсь в излишние подробности, а задача у самащина. Ой, да это у него уже зудит в одном месте. Нетерпится поскорее начать. Не обращайте внимания, хорошо зная друга доложила я. А вот подскажите нам лучше ещё, вот какую вещь, Денис Егорыч, что вам известно об остальных геймерах, химерах? Чего нам от них ожидать и как поступать самим при встрече? Как, как, недоуменно ухмыльнулся Лёха. Пкшешь всё, что подозрительно или шевелится. Остальное подозревать, шевелить и тоже пкшить. Пк сокращение от английского player killer убийца игроков. «Да, Алексей, это был бы идеальный вариант, но можно и мирно разойтись. Тут опять я вам ничего определенного посоветовать не могу. Сами смотрите по ситуации. Одно знаю точно – у каждого из кандидатов в ГМ и своя стратегия, и делиться ее никто ни с кем не желает. А вот вставлять палки в колеса друг к другу будут пытаться все непременно». Сами понимаете, деньги и карьерные возможности накануне шуточные. Ясно, экономическая политика, как и любая политика, грязная штука, и чтобы достигнуть в ней высот, все средства хороши. Но не унывайте, благодаря кое-каким идеям и несравненному таланту убеждения мне удалось уговорить руководство дать вам 30-дневную фору, хвостриво заявил Гермион. Месяц форы круто, продолжал вестест на посылы бархатного франта друг. Нужно признать, что это действительно неплохая новость, кивнула я и пристально уставилась Архимагу в глаза. Но всё-таки скажите, на милость, с чего вдруг такие преференции? Явно же не за красивые глазки. Вы о чём, Таисе? С какого перепугу такой невиданный альтруизм? Поместить двух малознакомых людей в дорогущие медицинские саркофаги, да за свой счёт. Это же бешеные растраты. Ещё и работу высокооплачиваемую предложили. А вдруг мы завтра окочуримся и плакали ваши денежки? Не проще ли сформировать команду из нормальных тестеров? Скажите честно, что вам в действительности от нас нужно? Зачем мы вам? Ну, я же уже говорил, вы будете участвовать в тестировании, сказал Монов, но при этом глаза его предательски забегали. Я же от чистого сердца. Это мы уже слышали, посерьёзнел и Алексей. Что-то мне тоже подсказывает, что Таська права, а вы темните. Ребята, да я вам правду говорю. Верю. кинула я, однако не всю правду, но тромчую, что не всю. Как хотите это называете, женской интуицией, шестым чувством или ещё каким сверхъестественным нюхом на ложь, но у меня сформировалось стойкое убеждение, что часть истины вы от нас пытаетесь утаить, только зачем? Если вы претендуете на успех, придётся раскрыть все карты. Без абсолютного доверия друг к другу нет резона затевать всю эту авантюру. Или сознавайтесь во всех грехах, или мы умываем руки и данный ультиматум отнюдь не блеф. Некоторое время мы молча сверлили друг друга взглядами. Наконец, демон не выдержал и шумно выпустив воздух, сказал: Хорошо, расскажу как есть. Фора в месяц это не совсем фора. Параллельно с уже оглашёнными задачами вам предстоит протестировать наше новейшее оборудование, в частности последнюю модель игровой капсулы. А каким образом мы их будем тестировать, если мы не специалисты? Удивился Лёха. Но я уже догадалась. Денис Егорович, выражайтесь точнее. Не мы будем тестировать, а на нас будут тестировать, как на морских свинках, не так ли? Так-то я не стал цитировать Гермион. Наши головастики называют эту технологию овердрайв. Помните, я говорил, что время в этой компьютерной вселенной течёт иначе. Новые разработки позволяют ускорять время виртуального мира относительно реального. Пока эксперимент не начался, разница в хронопотоке незначительна, но, короче, по предварительным оценкам, за месяц действительного нахождения в саркофагах вы пробудете в цифровом подпространстве около 5 лет. Чего? Вы совсем офонарели? Выкатил глаза на лоб Лёха. Сколько сколько, напешила я. 4-5 лет, как ни в чём не бывало, заявил Индивид в бархатном камзоле. Но как? непонимающе уставилась я на него. Ведь человеческий мозг Ого, вы даже не представляете, на что способен наш мозг, улыбнулся Денис Егорович. В реальной жизни мы используем едва ли 10-15% от полных его возможностей, но благодаря некоторым ноу-хау нашего ИИ аппаратура ваших персональных саркофагов позволит разогнать мозг и заставить его работать более эффективно. Хм. А вам не кажется, что подписывая человека на такое сомнительное мероприятие, принято спрашивать его согласия? Тут же возмутился Лёха. Я не специалист, но подозреваю, что затем может быть крайне опасный. Риск совсем незначительный. Все теоретические выкладки тысячекратно пересчитаны и перепроверены. А по конкретнее можно, насколько незначительный? Цифра столь мала, что ею можно пренебречь. Езда на автомобиле на несколько порядков опаснее. Кроме того, молодые люди, не забывайте, что в данный момент вы и без того пребываете в коме и медленно умираете. Медики давно опустили руки, так что, по сути, это ваш последний шанс. Между прочим, когда я поддрил вашим родным надежду, они с радостью подписали необходимые бумаги. Жёстко остудил Насмонов. Как же так? Выдохнул Лёха, растерянно глядя то на меня, то на Дениса Егоровича. «Алексей. Предлагаемый выход действительно единственный. Потом ещё спасибо Скароте за счастливый лотерейный билетик», продолжал гнуть свою линию представитель НИИ. «И не надо обижаться на мам и пап. Безусловно, нелёгкое решение им пришлось принимать быстро». Однако от этого зависели ваши жизни. Вдобавок ко всему, участие в эксперименте существенно снизило цену содержания ваших криокамер, и фору для вас я выбил лишь благодаря тому, что убедил начальство обкатать новое оборудование на вас двоих, прежде чем запускать в игру остальных участников, устроить, так сказать, стресс-тест. конечно, извините меня за горькую правду, но ваше текущее состояние позволяет фирме снизить накладные расходы на проведение эксперимента. Сами понимаете, вы первые, и на вас вылезут все критические проблемы, если таковые есть, а остальным придется за риск доплачивать, страховать, а это тоже деньги и немалые. А мы, значит, расходный материал? Зло прошепел Лёха. «Помрём так и не жалко, всё равно уже на грани». «Ну вот опять. Вы зря разволновались. Я же уже объясняю, что всё много раз прогнано на математических моделях. Про критические проблемы так, к слову, сказал. Простите бога ради». «Ага. Вам легко успокаивать». А по закону подлости та ничтожная доля процентика обязательно сработает, занудел мой пессимистично настроенный товарищ. От судьбы и не убежишь. Ну, чему быть, того не миновать, а двум смертям не бывать, вспомнила я народную мудрость и язвительно поглядев демона в прямо в глаза, добавила: В конце концов это просто бизнес, Лёшка. Да, это бизнес. отвёл гейм взгляд, не выдержав моего. Но вы же видите, что я тоже в игре, точно в таком же положении, как и вы, поэтому бояться не стоит. Так вы же не всё время тут с нами будете. Сейчас поговорите и сможете в реал. Если хотите знать, я вообще мог просто оставить свиток с инструкциями, однако ж нет, нахожусь тут, всё вам объясняю, на вопросы отвечаю. Что еще, если не это является лишним доказательством того, что наши технологии не столь ужасны, как некоторые тут себе возомнили? С заметным раздражением прошипел Гермелон, умаявшись толдычить нам одно и то же. Могу и в третий раз повторить, что теория проверена и перепроверена тысячу раз на симуляторах и нет никакой реальной угрозы. «Но может мы ещё о чём-то не знаем, так вы нам сразу скажите», проворчал подопытный парень. «Уверяюсь, сюрпризов больше нет», клятвенно приложил ладонь к сердцу представитель администрации. «Верится с трудом», скривилась я. На душе было гадко от осознания, что тебя используют как вещь. Но действительно ли наши с Лёхой дела настолько, только безнадёжны. Вряд ли мы это узнаем. Монав точно не признается, а даже если и признается, то быстренько напомнит, что мы уже здесь у него под колпаком. Видимо, пока придётся играть по его правилам, а там посмотрим. Ладно, тяжело выдохнула я. Сделаем вид, что поверили. Вы лучше подробнее объясните, на кой ляд сдались эти заморочки со ускорением времени? Это из-за них на сервере будет так мало бета-тестеров. Именно, подтвердил мою догадку Гермион. Народу меньше на времени на тестирование, субъективно больше. В какой-то степени умно, кивнул немного отшатывшийся от недавней вспышки гнева Лёха. Но как это воспримут реальные игроки? Не присытятся ли уже через пару-тройку погружений? Ну, настолько крутое оборудование, как в ваших капсулах, то есть то, что развивает скорость до 52, вряд ли появится у обычных игроков. Данные наработки мы планируем использовать совсем в иных сферах. Например, в научно-исследовательской деятельности, преимущественно связанной со освоением космоса, ну, и в кое-каких военных проектах тоже. А для широкого круга потребителей мы выпустим капсулы, которые позволят обычному народу играть с ускорением времени всего лишь до шести. То есть зайти в игру на несколько часов Можно смело отправиться в поход длительностью в виртуальные сутки. Всё равно здорово, проникся эльфийский подросток Лёха. Ваша задача следить за своими ощущениями и в случае обнаружения каких-либо странностей сообщать мне. Ну это понятно. Ну а насчёт каких-то там отличительных особенностей наших персонажей, что расскажете? «Да, как раз сам собирался об этом потолковать», – поддержал Лёхину инициативу Гермелон. «Чтобы вникнуть во все тонкости, пожалуй, нам не хватит и суток. Да этого, по сути, и не требуется. Если же в двух словах, то Алексей станет мечником от Бога. Ещё по разговору в электричке я понял, что он помешан на этой теме. Его конёк...» Холотное оружие, фехтование обеими руками, общая стратегия рукопашного боя, тактика при сражении с несколькими противниками, немного метания. В общем, всё, что относится к колюще-режущему и успешному применению оного по назначению. О'кей, мне нравится Attapurilverkh большой палец потенциальный мечник от бога. А чем осчастливили меня? Нервно дёртнось я, подсознательно ожидая очередного неприятного сюрприза. Касательно же тебя, Таисия, мне пришла в голову гениальная мысль. А почему бы не воспользоваться тем, что ты у нас девушка? Только не говорите, что ты оберемена и должна родить избранного, взмолилась я. Фу на тебя. Сплюнул Демонов, посмотри на себя, какой беременна в таком возрасте, тем более ты эльфийка, а у них в этих делах свои нюансы имеются. Ну, а какие тогда еще особенности в том, что я девушка? Тут есть очень деликатный момент, загадочно прищурился собеседник. Видишь ли, мир Алла Арна, с нашей точки зрения, является средневековой дикостью. Как и на древней земле, всё здесь принадлежит мужчинам, а женская красота является товаром. Что-то мне уже не нравится, нервно сглотнула я. А Гермелон продолжил. В этой игре есть такой параметр, как привлекательность, и его можно улучшить. Поскольку ты, Дроу, он у тебя изначально очень высок, но я взял на себя смелость и установил его на максимум. В итоге, когда ты, Денис Егорович, критически оглядел мою фигуру подрастёвшей и оформился, во всём этом мире не найдётся прилестницы способной составить тебе конкуренцию. Поняла Таська. Заржал Лёха: "Будешь раковой женщиной мечтой поэта". Идиот. ракементировала я его выпад, покрутив пальцем у виска. Поверь мне, Тая, со всеми этими вашими женскими штучками-дрючками ты сможешь ведь и верёвки из сильных миров сего одного твоего взгляда или движения прекрасным пальчиком будет достаточно для того, чтобы начать или окончить очередную войну и перекроить политическую карту мира. Всё будет зависеть только от того, сумеешь ли ты распорядиться тем, что в тебя заложено. Красота, страшная сила, не приминул заметить Лёха. Думаю, если отмыть тебя от грязи, ты будешь классной тёлочкой. Сам ты бык недоделанный, обиделась я. Теперь касательно вербального общения. «Разработчики постарались избавиться от такого, присущего многим подобным ММО-РПГ примитивизма, как общий язык», – улыбнул Самонов. Над этой частью контента работало несколько лучших лингвистов мира, но в итоге создали каждому народу своё уникальное наречие. Геймеры из разных стран, но выбравшие себе персонажей одного племени – Легко смогут друг с дружкой изясняться. В то же время близнецы, в реале выросшие в одной семье, но решившие играть за разные нации, не смогут читать чужих книг, свитков, магазинных вывесок и даже переписываться в чате, так как письменности у каждой этнической группы тоже отличаются. Но не беспокойтесь, Лич, да вы без труда сможете поднимать абсолютно все языки Алаарна. Здорово. А как мы объясним свою вундеркиндность с нипом? Сильно афишировать это не стоит, но если возникнут вопросы, смело ссылайтесь на то, что вы жили во фронтире, тут многие полиглоты Кроме того, вы эльфы, а острухи и родители с детства обучают своих чат нескольким наречиям, которыми те благодаря уникальной памяти владеют в совершенстве. Ясненько. Но хоть с этим подфартило кивнул Лёха и поинтересовался. Итак, с чего прикажете начинать? По каким-то уже обнаруженным багам имеется инфа? Баг. Английский баг, жук, мелкое насекомое. Распространённое среди программистов жаргонное слово, обычно обозначающее ошибку в программе или системе, из-за которой программа выдаёт неожиданное поведение и, как следствие, результат. Следует отличать баг от глюка, который есть не что иное, как симптом бага, вызывающий у рядового пользователя нервно истерическую реакцию. Нет. Ну что за тяга к халяве? Мысленно подкатила я глаза. Ведь на известные проблемные места наверняка накинутся все остальные тестеры, и ловить там будет нечего. По крайней мере, конкуренция будет ого-го, хотя у нас же есть фора. Да, несколько ошибок уже обнаружили, и весьма существенных, одну так вообще вопиющую. Есть уверенность, что она и послужила причиной неудачного первого старта сервера. И что же это? Вопросительно уставилась Яна Монова. В этом мире нельзя умирать. Стоп. Может быть, вы хотели сказать, нельзя умереть? подкорректировала я. Нет, я совершенно правильно выразился. В алгоритмах Ала Арна до сих пор непонятно по какой причине не происходит вызова процедуры пост-воскресительного отката. То есть по идее персонажи после гибели должны терять несколько процентов опыта и переноситься в точку восстановления. но этого не происходит должно а не работает хоть трижды смерть влечёт за собой полный вайп сбрасывается до нуля уровень игрока забываются все изученные умения теряются навыки исчезают как заработанные очки отношений с фракциями так и возвращаются к исходному значению социальные статусы по отдельным индивидам Список выполненных заданий и даже френд-лист становятся стерильно чистыми. Перелета к месту возрождения тоже почему-то не случается, а убитые оживают там же, где и умерли. «Хе-хе-хе», – -хе", заржал Лёха, – «хардкорная игрушка». «На самом деле не смешно», – насупился Гермелон. «Полез на моба больше себя уровнем в вайп, упал со скалы неудачно в вайп, Перемудрил при занятиях алхимией в вайб, не рассчитал запас набранного в легкие воздуха при плавании под водой в вайб. Вариантов умереть масса, и все заканчиваются полной потерей достигнутого. А если даже все предусмотришь, но интернет залагает, вдвойне обидно». «Да уж», – посочувствовала я, – «неудивительно, что народ разбежался». Конечно, всегда отыщутся экстремалы, которым любые трудности нипочём. Но сомневаюсь, что таких наберётся хотя бы полпроцента. Основная же толпа решит: "Нафиг нужно такое счастье? Каждый раз начинать всё сначала, тем более ожевать без привязки к безопасной локации. А если, например, в берлоге медведя у гораздetskопытиться или на дне озера упокоишься, тогда вообще вечные муки". Следовательно, ни о каких огромных массах пользователей и сверхприбылях не может идти и речи. Вот-вот, поддакнул Архимаг. Но неужели разработчики сами не смогли это исправить? Да и вообще, как они довели продукт до официального старта с такой огромной проблемой? Самое печальное, что первые недели всё прекрасно работало, потом внезапно сломалось. Попытки починить программный код предпринимались и неоднократные, но я же говорил, что мир уникальный, очень реалистичный и потому весьма сложный. В нём заложены взаимосвязи почти такие же, как существуют в настоящей Вселенной, а главный и скин весьма капризный и привередливый товарищ. Вмешательство извне привело к ещё большему разбалансированию системы, Откатить состояние до предыдущего тоже не получилось. В результате поломку так и не починили, зато как из рога изобилия посыпались новые. Теперь создатели и сами толком не разберут, что у них функционирует, как задумывалось, а что нет. Ясно лишь одно: искать причины нужно изнутри и исправлять их стараться крайне осторожно. Где можно желательно справляться игровыми методами так, чтобы контролирующий ИИ безболезненно переварил изменения и воспринимал происходящие перемены как что-то должное, не нарушающее гармонию мира. В идеале, конечно, было бы неплохо, чтобы искусственный разум сам инициировал необходимые алгоритмы. Выдержав паузу, он а вздохнул. По правде говоря, это последняя попытка всё наладить. Если ничего не выйдет, придётся перезапускать вселенную заново, но это будет уже не совсем тот Ала Арн. К тому же, аналитики предполагают, что есть риск возникновения новых затруднений, не слаще нынешних. Ну и зачем было городить такую сложную конструкцию, если её даже исправить нельзя? презрительно изрёк Лёха: "Всё ради реализма!" белозубо но не весело улыбнулся Диманов. "Погодите, поймала я ранее ускользнувший от моего внимания мысль. Значит ли это, что если и мы с Лёхой скопытимся тут, то и нам придётся начинать с нуля? Да, обрадовали меня и тут же добили. А если умрёте до пробуждения магического дара, остала быть до того, как с вас будут сняты все ограничения, ваши персонажи погибнут насовсем. Ты воюешь, растудить мать, наи через грязно выругался остроухий мальчик. Полностью с вами солидарен, кивнул Денис Егорович, и даже больше скажу. Если каким-то чудом удастся убить меня или другого архимага, то аккаунт потеряет доступ к функциям гейм-мастера, а сделать нового с такими же привилегиями будет практически невозможно. Скорее всего, с этим даже заморачиваться не станут, а зафиксируют неудачнику проигрыш. В этот раз излияние эльфёнка Химерёнка пришлось выслушивать гораздо дольше. Когда он затих, я прокомментировала Мистика какая-то. Ну, а ваши хвалёные программисты что на всю эту чертовщину говорят? Пока лишь скрупулёзно изучают код и беспомощно разводят руками. Странно всё это. И что, совсем никакой зацепки? Почти никакой, тряхнул головой Гермион. Ну-ка, ну-ка, здесь поподробнее будьте любезны, возбудилась я. Почти это лучше, чем ничего. Специалистам нашей организации совместно с представителями разработчика удалось проследить некоторые сложные цепочки взаимосвязей, но правда, не до самого конца. Именно поэтому прогнозы в поддержку данной версии дают лишь 50%. Не исключено, что тут вообще имеет место случайное совпадение. Да не томите уже, что у вас за мода? Психанул Лёха, скажите прямо. Грубо говоря, все дружно пиняют на квест, призывающий охотиться на главного РБ-сервера, Верховную Багиню Тею. Есть подозрение, что именно после победы над ней рухнула система возрождения. Протараторил Гермион. Короче, разберётесь с этой загадкой или приблизитесь на шаг к её решению, считайте, половина работы сделана. Очень надеюсь, что тесное общение с НПС должно помочь в этом деле. Ведь кому как не местным жителям лучше знать, что в действительности здесь произошло. Собственно, это и есть фундаментальная причина тех условностей, которые применены при выборе прототипов ваших персонажей. Все уже предпринятые мною действия помогут вам быстрее получить высокую репутацию у светлых эльфов и дроу, что в свою очередь откроет путь к получению уникальных поручений или позволит задать вопросы по интересующей нас теме. То есть вы и разделили нас на светлого и темную ради расширения области поиска, догадался Леха, Совершенно верно, эффективность возрастёт с увеличением количества опрашиваемых NPS-свидетелей, подтвердил Ахымак. Всё равно чего-то не допонимаю, проворчала я. Либо вы опять где-то не договариваете, неужели руководство считает, что 10 человек наладят этот кусок Г, пускай даже в туруборежиме, да ещё не объединяющих усилия, а по сути у враждующих между собой что мешает довести число бета-тестеров хотя бы до сотни к сожалению на данном этапе это невозможно дополнительных ресурсов не выделят пока мы не будем готовы к бт замкнутый круг какой-то получается чтобы поскорее исправить ошибки нужно больше людей но чтобы получить больше народу требуется пофиксить баги Увы, не я решаю. Такова воля руководства. Они вложили деньги, приобрели продукт, и им нужна отдача, а тратить на него ещё больше средств посчитали не целесообразным. Тенденции таковы, что проекты вообще заморозят, чем пойдут на увеличение бюджета. А нам это не выгодно, подметил Лёха. иначе точно кирдык, под итоже лоя. Повторяю ещё раз. Ваша задача отлавливать не все огрехи, а только самые вопиющие, те, которые мешают геймплею. Конечно, если вы попутно найдёте множество других мелких промахов, это тоже зачтётся, но всякую несущественную ерунду мы планируем выявить уже на стадии OBT. Кстати, о неправоностях, схватилась я. Денис Егорыч, вы в курсе, какая тут с исчезновением трупа моба фигня творится? У нас на глазах убитый с полчаса назад орки, только что почившая рысь и спорядесят одновременно. Пахвальное рвение, молодые люди, успехнулся пастух химер. Обязательно сообщу об этом нашим умникам из аналитического отдела перед тем, как расстаться. Традиционно спрашиваю, ещё вопросы ко мне имеются? Да. Как в случае надобности нам вас вызывать? Вспомнила я о самом главном. В связи с тестированием режима Overdrive, предполагающим существенную разницу в протекании времени между игрой и реалом, единственным способом общения с внешним миром оставили внутриигровую почту. Так что для связи будем использовать её. Между собой можете использовать стандартный общий чат, приватный шёпот или периодически объединяться в группу. Понятно. Теперь всё? Вопросительно глянул на нас бывший попутчик. Вроде да. Ну, за сим разрешите откланяться. Ребята, вы опытные. Если я сейчас что-то упустил, дальше сами разберётесь. Надеемся. Очень рассчитываю на вас. Удачи ни пуха, ни пера. К чёрту. И помните, умирать нельзя. Демонов отцу Лютовы помахал на прощание ручкой мне и растворился в воздухе.